Александр Архангельский. Путеводитель по классике. Продлёнка для взрослых. Серия Звезда лекций. Москва, издательство ЭСТ, 2018 год. Категория 12+. Аннотация. Как жаль, что русскую классику мы проходим слишком рано в школе. когда ещё нет собственного жизненного опыта, и трудно понять психологию героев, их счастье и горе. А повозраслев, редко возвращаемся к школьной программе. Путеводитель по классике продлёнка для взрослых. Это дополнительные курсы для тех, кто пропустил возможность настоящей встречи с миром русской литературы или хочет разобраться глубже. чтобы на равных говорить со своими детьми, помогать им готовить уроки. Она полезна старшеклассникам и учителям при подготовке к сочинению, к ЕГЭ. На страницах этой книги оживают русские классики и множество причудливых и драматических персонажей. Это увлекательное путешествие в литературное закулисье, в котором мы видим, как рождаются, растут и влияют друг на друга герои классики. Александр Архангельский известный российский писатель, филолог, профессор Высшей школы экономики, автор учебника по литературе для 10 класса и множество видеоуроков в сети. Ведущий программы "Тем временем" на телеканале "Культура".